Несебр, Болгария. Июль-Август 2004 года. На два с половиной месяца Лита решила покинуть слякотный Петербург. Все семейство переехало на берег Черного моря. Не так давно из Пулково стал летать прямой рейс до Бургаса, а время в пути составляло чуть больше двух часов. Лита арендовала апартаменты рядом с Несебром, старинным городком на берегу знаменитого Солнечного берега. Семиэтажный современный дом был выстроен на берегу. Утром в ясный день из окна можно было наблюдать восход солнца, а теплой южной ночью — лунную дорожку. Лита жила на последнем этаже, и лифт поднимался прямо в прихожую апартаментов, если их хозяева вставляли ключ в специальное отверстие и поворачивали его. Другие жители дома приехать к ним на лифте не могли, а лестница закрывалась на замок. В пентхаусе было два этажа и небольшой садик на крыше с южными деревьями в катках. В гостиной на первом этаже красовался небольшой дровяной камин с огнеупорной стеклянной дверцей, а окно выходило на море. Вечером Эви готовила что-то вкусное, а Лита разжигала камин. Потом из моря вставала луна, Из большого дивана на террасе виднелись и отблески и пламени, и лунная дорожка. Болгарское звездное небо совсем не походило на питерское или на московское. Звезды были рядом, а у горизонта падали в море. Иногда в их бухту заплывали дельфины. Они резвились, подпрыгивали и били хвостом по воде. Когда они сбивались в стайки и плыли примерно в двухстах метрах от берега, то выныривая из воды, то погружаясь в пучину, наблюдающие за ними люди по-новому понимали, что такое Божие создание. Маленький Максим любил смотреть на дельфинов. Он потом и в море пытался плыть, как они, ныряя под воду и делая характерные движения руками. В Болгарии были восхитительные продукты. Местное мясо, рыба, фрукты, овощи, молочные продукты и вина. Турецкие сладости и специи, итальянские макароны и сыры, немецкие колбасы и сосиски. Поход в магазин был удивительным приключением. В ассортименте сетевого магазина «Жанет» все время появлялось что-то новое, а цены были ниже московских в два раза. На время пребывания Лита арендовала машину, и каждое утро они с Юхуром ездили в магазин, откуда возвращались, со свежайшими и первоклассными продуктами. По субботам они ездили на рынок в Поморье или Бургас, откуда привозили деревенские фрукты, черную и белую черешню, мохнатые персики, абрикосы с красными бачками, кавайонские дыни с оранжевой сахарной мякотью, душистые темно-фиолетовый... Инжир, мускатный белый виноград, желтые и темно-синие полупрозрачные от спелости сливы. На рынке также торговали свежей рыбой. Здесь были и знаменитые черноморские бычки, и кефаль, и камбала, и с и, конечно, красная барабулька. В их садике на шестом этаже было место для барбекю. И Эви каждый день готовила на огне то рыбу, то мясо, то курицу и обязательно печеные овощи. Большие помидоры весом в 500 грамм, белые полосатые баклажаны, разноцветный перец, кабачки и красный лук. Иногда Эви пекла домашний хлеб с болгарской брынзой или хачапури с молодым сыром. Жизнь проходила в праздности. Утром Лита вместе с Максимом шли на море встречать восход. Ребенок часто волновался, взойдет ли сегодня солнце. Но горизонт неизменно разовел, появлялся маленький красный язычок, потом оранжевый полудиск, а следом над горизонтом поднималось белое солнце. Максим воспринимал это как маленькое чудо, и когда утром Лита говорила, что приглашает его смотреть рассвет, он протирал кулачками глаза, и полусонный вставал и шел вместе с матерью. Лита любила плавать по утрам. Вода была теплой и спокойной, а любители катания на квадроциклах еще спали. Эви с Максимом ждали на берегу, а молодая женщина уплывала далеко за последний буёк. На горизонте виднелись головы таких же отчаянных пловцов, а когда они встречались там, в море, далеко от берега, то сердечно приветствовали друг друга. Эти разноязычные приветствия напоминали Лите, что Болгария — это регион древней Эллады, волшебной страны прекрасных богов и выдающихся спортсменов, спартанцев». Вода в Черном море была такой мягкой, что волосы после купания не спутывались, а, напротив, распушались и приобретали объем. Иногда в бухту заплывали небольшие склизкие медузы, которые почти... Не жалились. И только после шторма к прибрежным водам прибивались огромные белофиолетовые медузы с многочисленными усиками и большой, колышущейся в воде юбкой. Максим их очень боялся, и Эви всегда смотрела, чтобы вокруг не было этих монстров. По вечерам молодая женщина вместе с сыном прогуливалась рядом с кромкой воды, которая к вечеру становилась как парное молоко. Легкие волны набегали на белоснежный песок, и Максим любил убегать от них. Как только садилось солнце, они ложились спать, потому что завтра нужно было вставать рано и идти встречать рассвет. Через месяц этой здоровой жизни Лита почувствовала прилив силы пассионарности. Время от времени ей звонил Моисей Яковлевич, который готовил еще несколько сделок с акциями Полимеда на оговоренных ранее условиях. В конце июля Лита решила слетать в Питер одним днем. Компания «Сибирь» предлагала очень удобный рейс. Самолет улетал из Бургаса в 6 часов утра, а обратно из Питера в 00.30 ночи. От соседок по комплексу она узнала, что некоторые бизнесмены летают на работу на 2 или 3 дня в неделю. Болгарские апартаменты используются ими как дача. В 4 часа утра они с Юхуром выехали в аэропорт Бургаса в кромешной темноте. С удивлением молодая женщина увидела, что их обгоняют машины с российскими номерами. Их было довольно много, и это свидетельствовало о том, что русские активно обживают болгарское побережье. В аэропорту Лита обнаружила, что утром еще улетают два рейса на Москву в Шереметьево и Домодедово, один рейс в Самару и другой в Тюмень. «Да, какой размах! Деловые люди летят на работу и, как и я, утром или днем уже будут в офисе». Она приехала в витофарму в десять часов утра, чем несказанно удивила своих помощниц – Большая плетеная корзина с фруктами была ее единственным багажом, кроме маленькой сумочки с документами. Лита попросила девушек разложить фрукты по вазам и угостить сотрудников офиса. Виктор Петрович был в отпуске, а Маргарита Васильева пришла поприветствовать свою начальницу. Они выпили кофе и по-женски поболтали. Все деловые вопросы решались ежедневно и своевременно. К одиннадцати часам приехал Моисей Яковлевич с документами, они все подписали, и элита дала указание провести частичную оплату акций Полимеда. «Ну что же, все идет по плану. У меня уже 20% акций. Мне будет с чем идти на внеочередное собрание, и пойду я уже сама и сделаю то, что должно». Она задумала грандиозное дело, о котором решила пока никому не говорить. Пусть это будет сюрпризом для всех. После обеда она заехала домой, немного поспала и в девять часов вечера на такси направилась по направлению к аэропорту. Как это здорово — иметь дачу на море! В конце августа Лита с семейством вернулась в Москву. В начале сентября Барбара должна была родить, и она хотела в этот важный момент находиться с детьми.